порекомендовал читать кавку. Должен сказать, что я был одним из первых, если не первым читателем сельского врача, которого моя матушка подарила мне в ту пору семнадцатилетнему гимназисту на Рождество. Это было в двадцатом году. А теперь я, значит, узнал, что тот юноша, который всегда казался мне на редкость тонким, вообще человеком не от мира сего, попал в Германию как военнопленный. Неужели вы полагаете... Здесь высокопоставленный господин, который сперва, так сказать, ушел в активную оборону, непонятно почему, автор даже глаз на него не поднял, ринулся в атаку. «Неужели вы полагаете, будто я не знал, что происходит в лагерях для военнопленных? Неужели вы полагаете, будто я был слепой, глухой и бесчувственный? У автора и в мыслях этого не было. По-вашему, в этом месте в голосе высокопоставленного господина появились почти угрожающие нотки. Я считал все это правильным?» Наконец-то у меня появилась возможность переход от пиана к пианиссиму, что-то сделать. Но как найти юношу? Сколько тысяч советских военнопленных было в ту пору в Германии? А может, его вообще застрелили на месте? Или он тяжело ранен? Попробуйте разыщите некое у Бориса Львовича Колтовского среди миллионов пленных. Голос высокопоставленного господина опять окреп и приобрел воинственность. Я его разыскал. Можете быть уверены, угрожающий жест по направлению к автору ни в чем решительно, ни в чем не повинному Я его разыскал, разыскал с помощью моих друзей из ВК и ВКВ. Верховное командование армии, Верховное командование вермахта, автор. Где? В каменоломнях, стало быть. Не в концлагере, но в условиях, близких к условиям концлагеря. Знаете, каково было работать в каменоломнях? Ввиду того, что автор как раз работал три недели в каменоломнях, он воспринял подтекст, содержавшийся в вопросе высокопоставленного лица, мягко выражаясь как несправедливый, ведь лицо косвенно упрекало автора за то, что он не знал, каково было работать в каменоломнях. Впрочем, автор не получил возможности отвести этот упрек. Знаете, что это значило? Каменоломни были равносильны смертному приговору. А пытались ли вы когда-нибудь вызволить заключенного из нацистского лагеря для советских военнопленных? Тоже необоснованный упрек. Автор и пытаться не мог, поскольку у него никогда не было нужных связей, чтобы кого-либо вызволить из лагеря. Правда, у него иногда появлялась возможность не умножать числа пленных, то есть дать людям убежать по добру, по здорову, но этой возможностью он отнюдь не пренебрегал. Даже мне и то понадобилось целых два месяца, прежде чем я смог существенно изменить судьбу мальчика. Из ужасающего лагеря со смертностью один к одному его перевели в менее ужасающий лагерь со смертностью один к полутора. А из менее ужасающего в еще менее ужасающий со смертностью один к двум с половиной. Из этого ужасного лагеря он снова попал в менее ужасный со смертностью один к трем с половиной. Условия в том лагере были неизмеримо лучше, чем в обычных лагерях. Но у Бориса опять перевели. И тут он попал в лагерь, который хоть и с большой натяжкой можно было назвать сносным. Смертность там была сравнительно низкая. Один к пяти и восьми десятым. В этот лагерь я смог поместить его только потому, что один из моих близких друзей, мой бывший однокашник майор Эрих фон Кам потерял под Сталинградом руку, ногу и глаз и был послан комендантом в Шталак. Шталак? Сталак? Стационарный лагерь для военнопленных. Автор. Может, вы думаете, что Эрих фон Кам мог все сам организовать? Автор ничего такого не думал. Единственным его желанием было получить объективную информацию. Как бы не так, пришлось подключить к делу Бориса нацистских бонс. Одному из них дали взятку... Он получил газовую плиту для своей любовницы, талоны на 500 с лишним литров бензина и 300 французских сигарет, если хотите знать точно. Именно это автор и хотел, автор. В свою очередь тот нацистский бонза привлёк бонзу пониже рангом, пельцера, которому можно было намекнуть, что Бориса надо щадить. Но тут возникла очередная трудность. Нам понадобилась бумажка от начальника гарнизона Он ведь должен был прикрепить к Борису постоянного конвоира. А этот начальник, некий полковник Хуберти... Когда-то он голосовал за немецкую консервативную партию. Человек старой закалки, гуманный, но осторожный. Несколько раз под него пытались подкопаться эсэсовцы. Шили ему дело за понимаемую гуманность.